Глава 15 Для себя сделала заметку, что надо быть осторожнее в высказываниях, если находишься в приемной рядом с офисной техникой. А вообще было бы неплохо узнать побольше о начальнике от кого-нибудь из местных. Но это уже в следующий раз. Вернулась в квартиру начальника, где меня встретил жутко довольный кот. Он, видимо, понял, что мы тут надолго задержимся, и простор ему нравится. Рыж вальяжно проследовал в гостиную, силу окна — И стал заворожённо смотреть на город внизу. «Да, тут и вид куда интереснее». Разложила в комнате купленные вещи, порадовала кота игрушками и решила, чтобы не чувствовать себя бесполезной, приготовить шефу ужин. И вскоре поняла, что кухня в его квартире носит скорее декоративную функцию. Ну, либо он только на днях заехал в эту квартиру. Все новенькое, сковородки кастрюли не нетронутые, некоторые с бирками. Ни пыли, ни грязи, полки почти все пустые. Какой-то базовый набор долго хранящихся продуктов в красивых прозрачных банках имеется, но тоже тут скорее для антуража. В холодильнике есть какие-то вкусняшки, но основательного ничего нет. Я, конечно, против ресторана еды ничего не имею, но порой ее опасаюсь. Свое есть как-то спокойнее, знаешь из чего и как приготовлено. Взяв остаток своего первого аванса, отправилась в магазин за продуктами. Надеюсь, шеф не поругает за самоуправство на его кухне. Лев Константинович позвонил мне в 9 вечера, сказал сразу выходить, поскольку время поджимает. Вылетаю из дома. Мне интересно, что же там Лев выберет мне в офисные костюмы. Хотя это ведь офисная одежда, а она должна быть формальной и строгой, так что ничего такого вау не ожидается. Сажусь в уже знакомую белую машину. За рулем не менее знакомый лысый водитель. «Так». «Едем в круглосуточный торговый центр, поскольку это надолго». Весело провозгласил начальник, от которого попахивает крепкими, дорогими напитками. «Кажется, деловая встреча или что там было, прошла хорошо, раз начальник бодр и навеселе. В большом торговом центре шеф нашел, кажется, самый пафосный и дорогой магазин одежды. Там к нам подошла женщина, которая, как оказалось, вызвана в магазин специально для меня. И началось». Женщина меня обмерила и попросила подождать 5 минут. Вернулась через 15 минут, но с целым ворохом одежды. Меня загнали в раздевалку и попросили переодеваться в каждый костюм быстрее, ведь негоже заставлять уважаемого человека ждать. Но это все ладно. Самое интересное, что из раздевалки был выход прямо на мини-подиум, в конце которого расположился в кресле начальник. И вот Лев Константинович попивает чай, а я хожу такая, как модель, Каждый раз в новом костюме. Даю на себя полюбоваться некоторое время и ухожу обратно, чтобы быстро переодеться во что-то другое. Мельком гляжу иногда на ценники костюмов, и мне немножко плохо становится. Я бы такие костюмы себе не позволила. Да никогда. Зачем такие дорогие? Это же всего лишь одежда. Довольно долго дефилировала перед шефом, подустала, но все равно было здорово. Вряд ли когда-нибудь еще такое повторится». Захожу в раздевалку, все костюмы перемерены. Их забирали девушки после каждого показа. Думала, раздевалка будет пустой, но нет. Новый ворох одежды. Много пестрых расцветок. чернее платье. Хм. Ну, скоро Новый год, конечно, пара корпоративов. Наверное, платье тоже нужно. Это рабочий момент, но все равно неожиданно. О, тут еще и нижнее белье. В нем тоже, что ли, нужно дефилировать? Не буду. Белье на вскидку к себе приложила, поскольку надо быстрее все делать. Красота, конечно, все кружевное. Интригующих мужское воображение цветов я такое не носила никогда. Нет для кого. Да и повседневное у меня очень удобное, простое, бесшовное, но могу и такое поносить, да? Несмотря на то, что в белье дефилировать не стало, чему смущаться все равно нашлось. Некоторые вечерние наряды оказались настолько откровенными, что уж лучше бы белье. «Если Лев Константинович возьмет какое-то из экстремальных платьев, на корпоратив ни за какие ковришки не надену. Пусть лучше выгоняет». К счастью, с бельём меня никто не стал заставлять выходить. Шеф по этому поводу вообще ничего не сказал, но ведь зачем-то мне в примерочную это белье принесли. Провокация. Когда уже выходили из магазина, заметила, что никаких покупок при Льве нет. «Домой сразу доставят», — пояснил чем-то очень довольный начальник. «Там еще и обувь» в чём ты выходила, но в основном все на вкус Жанны оставил. А Жанна — это та женщина-стилист. Угу, mm -hmm, ладно. А какой вы в итоге выбрали офисный костюм? Я выбрал несколько. Вообще на тебе все хорошо сидит, Алёнушка. Ты меня жутко заводишь в любом наряде. Хотя, конечно, костюм Снегурочки все равно лидирует. Стало как вкопанное от таких откровений. Мужчина прошел на автомате еще пару шагов, но, заметив, что я за ним не следую, тоже остановился и обернулся. «Алена, ты чего остановилась?» «Зачем вы мне это сказали?» «А что? Мне нужно врать или скрывать?» — мыкает Лев. «Тем более ты изначально знала, что мне симпатично». Ну, это как-то...» Я всплеснула руками, не зная, какое лучше подобрать слово. «Неэтично». Лев Константинович рассмеялся и подошел ко мне, взял под руку. «В нашем договоре этичность не прописана. Только отсутствие темы как рабочего момента». «Думаю. но ну, пока думаю, замечаю, что мы не вниз спускаемся, а наоборот поднимаемся наверх». «Мы разве еще не домой?» не, Кино сто лет там не был. Вы же говорили, что вам тридцать с небольшим». Лев вновь смеется.